Каждая эпоха имеет своих выдающихся личностей. О них складываются песни, рассказываются истории, анекдоты, их образы становятся прототипами литературных произведений. А они уже сохраняются в памяти потомков на века. В 18-19 веках в России анекдотом называли занимательные и поучительные истории о любопытных случаях, характерных бытовых эпизодах, остраумных изречениях исторических героев, выдающихся людей своего времени. Об одном из таких людей XVIII-XIX веков графа Фёдори Растопчине исторические анекдоты рассказывает литературовед Сергей Доценко. Когда-то Гоголь в поэме Мёртвой души создавая образ провинциального помещика Наздрёва иронически назвал его историческим человеком. Наздрёв был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-то история непременно происходила. Или выведут его подруги из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать Свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет. Разумеется, ирония в определении «исторический человек» возникает потому, что само выражение это может иметь два различных значения. Исторический человек – это человек, совершивший историческое деяние и ставший частью истории в серьезном смысле этого слова. С другой стороны, исторический человек это человек, который попал в какую-нибудь скандальную, нелепую или смешную историю. В последнем случае история становится уже анекдотом, а личность анекдотической. Каждая эпоха рождает такие анекдотические фигуры, образы остроумных чудаков и нередко остроумных скандалистов. Одним из остроумцев и чудаков был известный в царствовании Павла I и Александра I граф Федор Васильевич Ростопчин, государственный деятель, в 1812 году московский генерал-губернатор. О Ростопчине ходило множество анекдотов. Вот один из них, рассказанный князем Петром Вяземским. Планом князя Т. было сделать революцию, как во Франции. Граф Фёдор Васильевич Ростопчин вслушался и сказал примечательные сии слова. Во Франции повара хотели стать принцами, а здесь принцы захотели стать поварами. А вот анекдот также рассказан князем Веземским. Ростопчин рассказывал, что император Павел спросил его однажды. Ведь Ростопчины татарского происхождения. «Точно так, государь! Как же вы не князья? А потому, что предок мой переселился в Россию зимою. Именитым татарам-пришельцам, литним, цари жаловали княжеское достоинство, а зимним жаловали шубы». Тот же анекдот известен и в другом варианте. Рассказывают, что однажды, находясь с растопчаным, В многочисленном обществе, где было много князей, император Павел спросил его: "Скажи мне, от чего ты, не князь?" После минутного колебания Ростопчин спросил императора: "Может ли он высказать настоящую причину?" И получив его утвердительный ответ, сказал: "Предок мой, выехавший в Россию, прибыл сюда зимой. Какой же отношение имеет время года к достоинству, которое ему было пожаловано, спросил император. Когда татарский вельможа отвечал уставчим, в первый раз являлся ко двору, ему предлагали на выбор или шубу, или княжеское достоинство. Предок мой приехал в жестокую зиму, и отдал предпочтение шубе. За этим забавным, полуанекдотическим семейным преданием рода Ростопчиных стоит вполне серьёзное историческое явление, объясняющее происхождение многих русских княжеских и вообще дворянских родов. Для этого нужно перенестись в 15-й или 16-й век, в эпоху начала Великого Московского княжества, а затем Московского царства. Как хорошо известно, после похода хана Батыя на Русь В 1242 году древнерусские княжества вошли в состав нового государства, созданного потомком Чингисхана Батыем, Золотой Орды. Обычно учебники истории называют это историческое событие началом унизительного в политическом отношении и тяжёлого в экономическом татарско-монгольского ига, что не совсем верно. В действительности древнерусские удельные княжества Новгородское, Рязанское, Владимирское, Суздальское, Тверское, Галицкое и другие находились в отношении к средневекового вассалитета с ханом Золотой Орды. То есть должны были платить дань, участвовать в военных походах монголов, предоставляя своих воинов. В свою очередь, хан Золотой Орды, как сюзерен русских князей, оказывал им военную поддержку в случае нападения на них третьей стороны. Ярким примером последнего может быть следующий факт. В 1269 году отряд немецких рыцарей собрался на пасть на Новгород. Монголы выслали на подмогу новгородцам небольшой отряд. И только одно известие о приближающемся монгольском отряде уже заставило рыцарей-христианцев повернуть обратно. Иными словами, существование русских княжеств в составе Золотой Орды это была типичная и широко распространенная в Средние века система политических, военных, экономических взаимоотношений Сюзерена и его вассалов. Не случайно древнерусские памятники XIII века называют Золотоордынского хана царем. Кроме того, татаро-монголы были исключительно терпимы в религиозном отношении, никоим образом не ущемляя интересов русской православной церкви. Примечательно, что в первые десятилетия существования Золотой Орды, вплоть до начала 14 века, на Руси практически не было серьёзных антимонгольских настроений, а уж тем более восстаний против так называемого монгольского ига. Ситуация в Золотой Орде принципиально изменилась, когда В 1312 году тогдашний хан Золотой Орды Узбек утвердил ислам как государственную религию. Результатом этого шага Узбека стал массовый исход татаро-монголов, а точнее, татар, как стали их называть, отказавшихся принять мусульманство. В Золотой Орде им нередко грозила смерть, и они просто бежали на Русь, где поступали на службу к русским князьям получали дворянские титулы, земельные владения и возможность сделать карьеру. Выходцы из Золотой Орды женились на русских, и вскоре они сами и дети их уже во втором-третьем поколении ассимилировались. Процесс этот, который начался ещё в XIII веке при Александре Невском, продолжался не одно столетие. Так было положено начало многим русским дворянским родам татарского происхождения. По неполным и скромным подсчётам, в России татарские корни имели 92 княжеских, 50 боярских, 13 графских и более 300 древнек дворянских родов. Поэтому неудивительно, что среди дворянских фамилий, причём родовых, столь много татарских по происхождению, хотя и русифицированных по форме фамилий. Шихматовые, Адашвы, Бегичевы, Кантимиры, Юсуповы, Качубеи, Орусовы, Ширинские, Мордвиновы, Апраксины, Аркчеевы, Уварвы, Бахмитьевы, Гдуновы, Булгаковы, Басмановы, Буслаевы, Крамзины, Измайловы, Нарышкины, Кутузовы, Темирязевы, Тургеневы, Чадаевы, Бердяевы, Кайсаровы, Баскаковы, Бугаевы и многие другие. Легко заметить, что многие русские полководцы, государственные деятели, учёные, писатели, художники имели когда-то татарских предков, выходцев из Золотой Орды. Но вернёмся в XVIII век к оригиналу Фёдора Растопчина. Один анекдот из жизни Фёдора Растопчина не только занимателен, но и характерен для его эпохи. Когда Растопчин уже находился в отставке и жил в Москве весьма уединённо, к нему приехал родственник его Протасов, молодой человек, только что поступивший на службу. Войдя в кабинет, Протасов застал графа лежащим на диване. Что делаешь, Александр Павлович? Чем занимаешься? спросил растопчу. Служу ваше сиятельство, занимаюсь службой. Служи, служи, дослуживайся до наших чинов. Чтобы дослужиться до вашего звания, надо бы иметь вашу великую способность, ваш гений, отвечал протас. Проста почем встал с дивана, взял со стола свечку, поднёс её к лицу Протасова и сказал: "Я хотел посмотреть, не смеёшься ли ты надо мной?" Помилуйте, возразил Протасов. "Смею ли я смеяться над вами? Вижу, вижу. Так стало быть, ты и вправду думаешь, что у нас надо бы иметь гений, чтобы дослужиться до знатных чинов?" Очень жаль, что ты так думаешь. Слушай же, я расскажу тебе, как я вышел в люди и чем дослужился. Отец мой был хотя и не богатый дворянин, но дал мне хорошее воспитание. По тогдашним обычаям, для окончания образования я отправился путешествовать в чужие края. Я был в то время ещё очень молод, Но имел уже чин порутчика. В Берлине я пристрастился к картам и раз обыграл одного старого прусского майора. После игры майор отозвал меня в сторону и сказал: "Гер лейтенант, мне нечем вам платить. У меня нет денег. Но я честный человек. Прошу вас пожаловать завтра ко мне на квартиру". Я могу предложить, я могу предложить вам некоторые вещи. Может быть, они вам понравятся. Когда я явился к майору, он повёл меня в одну комнату, все стены которой были уставлены шкафами. В этих шкафах за стеклом находились в маленьком виде всевозможные оружие и воинские одеяния: латы, шлемы, щиты, мундиры, шляпы, каски, кивера. Итак, дамы. Одним словом, это было полное собрание оружия и воинских костюмов всех веков и народов, начиная с древности. Тут же красовались и воины, одетые в их современные костюмы. Посреди комнаты стоял большой круглый стол, где тоже было расставлено войско. Майор тронул пружину, и фигуры начали делать правильные построение и движение. Вот, сказал майор. Всё, что мне осталось после моего отца, который был страстен к военному ремеслу и всю жизнь собирал этот кабинет редкостей. Возьмите его вместо платы. После нескольких отговорок я согласился на предложение майора. Уложил всё это в ящики и отправил в Россию. По возвращении в Петербург я расставил мои редкости у себя на квартире, и гвардейские офицеры ежедневно приходили любоваться моим собранием. В одно утро приезжает ко мне адъютант великого князя Павла Петровича и говорит, что великий князь желает видеть моё собрание и для этого приедет ко мне. Я, разумеется, отвечал, что сам привезу всё к его высочеству. Привёз и расставил мои игрушки. Великий князь был в восхищении. Как вы могли составить такое полное собрание в этом роде, воскликнул он. Жизни человеческой не хватит, чтобы это исполнить. Ваше высочество, ответил я. Усердие к службе всё превозмогает. Военная служба моя страсть. С этого времени я пошёл у него за знатока в военном деле. Наконец, великий князь начал предлагать, чтобы я продал ему мою коллекцию. Я отвечал ему, что продать её не могу, но почту за счастье, если он позволит мне поднести его высочеству Великий князь принял мой подарок и бросился меня обнимать. С этой минуты я пошел за преданного ему человека. Так вот чем, любезный друг, заключил свой рассказ граф Растопчи, выходит в чины, а не талантом и гением. Как мы видим, Фёдор Васильевич Растопчин, чудак-оригинал, был истинным сыном своего века, века фаворитизма. Того века, которому Грибоедов в своей комедии Горе от ума дал такую аттестацию. Прямой был век покорности и страха, всё под личиною усердия к царю. Впрочем, анекдот из жизни графа Фёдора Растопчина вовсе не означает что никаких способностей у него не было. Просто в придворной карьере способности и таланты нередко оказывались не самыми главными вещами. В нашей студии был литературовед Сергей Доцента